Глава 17. а Большая охота. Его преследовали девять собак, которые то сбивались в кучу, что-то вынюхивая, то вытянувшись в струну, бежали по его следу. Они уже близко подобрались, так что п р о ы в ы ветра доносили до него запах псины. От того, что все происходило в полной тишине, ему стало очень страшно. Хотя бы зала или что ли. Надо успеть добежать до скалы, которая перекрывает вход в каньон, прежде чем они настигнут его. Андрей бежит со всех ног и проваливается в сугроб, который маскирует яму, теряет время, выбираясь из снежного плена, и теперь уже не уйти, убежать не удалось. Он успокоился, поднял с в о е копье, которое лежало на снегу, и, прижавшись спиной к скале, с фатальной решимостью стал ждать, пока псы догонят одинокого охотника. Он собирался дорого продать свою жизнь. Эсу, Эсу! Кто-то пытался докричаться до него. Андрей открыл глаза. Он стоял посреди н е зала г р х а и на него со страхом смотрела Эдина, у которой шла носом кровь. Из з а ее спины выглядывала перепуганная Имела. Так это был очередной сон? Ты ударил меня? Я не хотел. Мне приснился плохой сон. Имела, иди к папе. Нет. Андрей с м я т е н не вышел из пещеры. Похоже, до рассвета еще далеко. Кругом царила кремешная тьма, а ведь как удачно все вчера прошло на сходе. Неужели сон это предупреждение о предстоящем нападении темнокожих? Предыдущее видение летом было о том же, но сейчас все было преподнесено в какой-то аллегорической форме. Как не вовремя! Против девятиглавого племени они не потянут, а если честно, то и столкновение против охотников только одной или двух семей, а не всего племени, им не выдержать. Вернулся обратно в свой зал. Дочь еще не уснула, повернувшись к нему спиной, потихоньку плакала, накрывшись головой шкурой м е к р и в о р о г а Надо бы ее как-то разговорить, чтобы успокоить. Имела, идем ко мне, я расскажу тебе сказку. Нет, я боюсь. А что такое сказка? Любопытство п е р е б о р о л страх. Это такая интересная история, которую рассказывают маленьким детям родители, но только если они хорошо себя ведут. Ты мне не слушаешься, поэтому я не расскажу ее тебе. Я буду слушаться. Но тогда дело было так: в одной небольшой пещере в густом лесу прятались старик и старуха, а вдвоем они остались потому, что на их семью напали темнокожие. И только они одни и смогли спастись от их тонких копий. Однажды зимним днем не осталось у них еды, и только в углу пещеры наскребла старушка немного зерен, которые собрала еще осенью. Раздробила старые зерна на плоском камне, смешала с водой, замесила и получился у нее круглый шар, который она назвала коловком. Папа, а почему они не пошли на охоту, если хотели есть? Кругом не осталось зверей, темнокожие перебили их всех. Но слушай дальше. Когда старик и старуха хотели запечь колобка на нагретом камне и съесть, то он вдруг ускакал от них и покинул пещеру. Они остались голодные? Ну, в общем-то, да. Но слушай дальше. Долго он так скакал, пока ему навстречу не повстречался криворог. Колобок, колобок, я тебя съем, сказал криворог. Я от старухи ушел, я от старика ушел и от тебя уйду. Спел ему песенку колобок. Следующим ему попался волк. Он и от него ушел? Ушел. с п е л про то, что от старухи ушел и от старика и от криворога, а от глупого волка тем более уйдет, а потом ему попался г р х но и он не смог съесть колобка. Но тут повстречался ему темнокожий и прикинулся тот, что друг он колобку, но плохо слышит и не может разобрать, что за песенку поет ему колобок. Тот подкатился к нему поближе и тут ням и съел темнокожий колобка. Поэтому дочь моя, никогда нельзя доверять темнокожим, чтобы тебя не съели как колобка. Она уснула Эсу, его женщина с интересом слушала сказку. Этот колобок мы, б о л ь ш и н с ы из семьи граки убежали от темнокожих, теперь и белогорцы бегут, несмотря на холодное время года. Остались только мы, остались еще д л и н н о г о г и е белогорцы еще придут за своими женщинами. Не все у них потеряно, а нам некуда бежать. Мы или победим, или умрем. Спи. Нам надо поговорить Эсу. Забочный вид старший демонстрировал, что вопрос срочный и нетерпящий отлагательств. Семья г о р х это пять мужчин, четыре женщины и ш е с т е р о детей. Теперь у нас два раза по десять и еще пять женщин из под Белой Горы и три раза по десять детей. Я все это знаю, старший. Для чего ты это рассказываешь? На всех месте в день уходят шесть раз по десять рыб и столько же кусков мяса. И если не будет свежей добычи, то оставшейся рыбы и мяса хватит на двадцать закатов. Нам нужна свежая добыча, Эсу, а то скоро нечего будет есть. Вот уж не думал, что запасов, с помощью которых он планировал скоротать зиму, не хватит и на месяц. Нужно идти на охоту, но можно кое-что сделать. Рыжи и большеносы с интересом рассматривали петлю, которую он разложил на снегу. Рету, представь, что ты заяц или вкусная птица с красным оперением у головы, а теперь наступи на эту веревку и иди дальше. Петля зацепила Рету за ногу и не пускала. Чем сильнее он дергал, тем крепче становился узел. Рыжий остановился и вопросительно посмотрел на него. И что, типа дальше? Ты все-таки не так умен, Рету. Эсу с хочет сказать, что если веревки расставить в нужных местах, то добыча попал в петлю, не сможет никуда убежать. Только у нас нет столько веревок. Энку суть идеи понял сразу. Какую от нее можно получить практическую пользу? Но ловушка не удержит большого зверя, и олень и бык легко ее порвут. Надо выкопать яму, чтобы они провалились туда и не могли выпрыгнуть. А петля на них не рассчитана. Это на птицу или мелкого зверя. Зато расставить такие петли смогут даже дети и подростки. А веревки можно взять у Эру. Рету, ты не забыл, что с вчерашнего дня являешься моей левой рукой и должен руководить мужчинами, а также готовить молодежь к искусству охоты. Так покажи, что семья не просто так доверила тебе этот рог. Собери сегодня вместе Ленсу, сына Иквы и других подростков, которые подходят по возрасту. Покажешь им, как расставлять селки и где. Они младшие охотники, а не дети. Ловушки надо будет ежедневно проверять. А я с Энку и э п о й с быстрым ногим Эхекой пойдем сегодня на охоту. А Эру в наше отсутствие вместе с женщинами пусть в ы р у б а е т лестницу в скале. Наравне немного снега, мы не сможем далеко уйти. Есть у меня одна мысль, как быстро ходить по снегу. Первоначально Андрей хотел использовать подобие лыж, но, подумав, отказался от этой идеи. На их изготовление у Эр ушло бы дня три, если не больше. В результате остановился на промежуточном варианте. Привязали кожными ремнями к ногам плоские дощечки. В итоге получились снегоступы. Правда, если ногу при ходьбе не ставить параллельно к земле, то острый конец снегоступов втыкал с я в снежный покров и приходилось их постоянно счищать руками. В следующий раз надо будет концы наверх загнуть. С запозданием пришла мысль об улучшении их конструкции. В конце концов все п р и н о р о в и л и с ь но с непривычки начали побаливать мышцы ног. У озера они разделились. Три пальца с Эхекой отправились вдоль правого берега, а они с э н к у прихватив с собой сани на закат, в сторону, где находятся холмы ушедших. Там он очнулся в гроте, когда появился в это время. Как давно это было? Степь выглядела какой-то пустой, только следы зайцев, птицы или другой мелкой дичи. Но им нужен крупный зверь. Равнина начала постепенно сужаться, пока они не очутились в длинном узком о в р а г е шириной метров пятьдесят. Теперь над головой в ы с о л и с ь о т в е с н ы е склоны. п о ш л и наверх, Энку т ы ч е т пальцем в небо. Над о в р а г о м простиралась степь. С одной стороны, ограниченное пологим скользким спуском, по которому они только что с большим трудом забрались, а с другой невысоким каменистым пригорком, поросшим хвойными деревьями, в этом леске они и решили переночевать, поскольку тусклое солнце стало быстро катиться за горизонт. Чтобы не волочить на себе л и ш н и й развало кушу, оставили ее на р а в н и н е Занесенные снегом не г л у б о к о й ложбине соорудили уютную берлогу. На пол накидали порубленные еловые ветки, на которых и продрыхли до утра. Что-то не так, Эсу. с б о л ь ш о н о с и принюхился, шумно вдыхая воздух. Горит что-то. Подождем здесь немного. Андрей набрал воздух в ноздри, но ничего не учуял. Мы теряем время. Постараемся дойти до холмов ушедших к полудню. Куда ты ведь в о д е в а л и с ь все звери? А зимой не может трава гореть? Но далеко они не ушли. Вдали показалось странное снежное облако. Оба в недоумении остановились. Неужели началась снежная буря? Но откуда? На небе ни о б л а ч к а и ветра нет. Облако, ускоряясь, двинулось в их направлении. Чертовщина какая-то. Возвращаемся, Эсу. Это большое стадо быков. Их что-то напугало. Они нас затопчут. Большие глаза Энку все-таки что-то у г л я д е л и в снежной пыли. В этом он прав. На пути в с т р е в о ж н ы х быков даже бры не рискнет встать. Мигом затопчут. Со всех ног они помчались обратно в лес, где спрятались за гребнем к о с о г о р а пережидая опасность. Прошел час, не меньше, прежде чем стали видны детали происходящего. Это было гигантское стадо бизонов, которое то останавливалось, то вновь ускоряло движение. Это понятно, галопом часами не побегаешь, а то всех телят растеряют. Стало слышно в с т р е в о ж н о е м ы ч а н и е к о т о р о е повисло над равниной. Теперь и Андрей унюхал запах дыма. Кажется, он понял, в чем дело. Это темнокожие Энку, они гонят стадо к о в р а г у Надо бежать отсюда, но было уже поздно. Темные фигуры, не меньше десятка, перекрыли единственную оставшуюся дорогу, которая вела мимо обрыва. Кроманьонцы начали поджигать принесенные с собой ветки, создавая сплошную полосу огня. Никто не суетился, словно выполняли привычную работу, которая давно стала рутиной. Темнокожие, по всей видимости, поднялись тем же пологим подъемом, что и они, а ведь снега ночью не было. Они заметят наши следы. Когда было надо, то Энку соображал довольно быстро. Он оказался прав. Трое темнокожих бросили свою работу по разжиганию костров и в недоумении рассматривали ясственно просматриваемые на снегу следы полозьев от их волокуши. Находились они достаточно близко, так что Андрей по форме лица понял, что это были охотники из девятиглавого племени. Они такое не видели никогда. Боятся, трусы. Возбужденный большеносый стал нередко сболтлив. Еще эти твои доски для ходьбы по снегу их пугают, прямо будто большой зверь прошел. К сожалению, темнокожие казались довольно сообразительными, присели на корточки и, видимо, поняли по глубине следов, что зверь не такой тяжелый, как кажется по ширине ступни, и решили, что опасности он не представляет. Любопытные твари, чтобы на вас мамонт наступил. Андрей от души выругался, увидев, что т р о и ц а перевернула их волокушу, сились понять, для чего она предназначена. Уходим глубже в лес. Они пойдут по нашему следу. В зимнем еловом лесу все видно далеко. Это вам не п о р о с ш и разнообразным кустарником подлесок. И спрятаться здесь проблематично. Да еще когда противник в буквальном смысле видит каждый твой шаг, отпечатанный на снегу. Иди по моим следам, Энку. Пусть думает, что здесь прячется один противник. Купятся ли преследователи на эту элементарную хитрость? И почему бы им просто не вернуться на место охоты, где столько дичи, не доводя до драки? Так дошли до к а м е н и с т о й насыпи, с которой ветер сдул весь накопившийся снег. По нему, сняв снегоступы, разошлись в разные стороны, где и спрятались за деревьями. Все, л у ч ш е место для засады не найти, а если и дальше бежать, то лес скоро закончится и снова начнется степь, а по ней им далеко не уйти. Копью Энку проткнула п е р в о г о темнокожего, как булавка муху, выйдя из спины наполовину своей длины. Второй же недоуменно смотрел на т о р ч а щ е е из живота короткой копье Андрея, затем, упав на колени, заорал тонким голосом: "Грель, грель!" Пока они мешкались, вытягивая свои копья из тел темнокожих, ошарашенный третий темнокожий развернулся и бросился на утёк. Андрей неприятную процедуру выполнил быстро, а вот Энку пришлось потрудиться, поскольку свое оружие он решил достать из спины поверженного противника, вытягивая руками о к р о в а в л е н н а я древко. Быстрее, за ним, иначе нам конец. Он не должен дойти до остальных. Их здесь много, нам не справиться. На поляне у оврага наступил настоящий ад. Она не вмещала всех животных, которых сюда сгнали о темнокожие. Единственный проход был перекрыт линией костров, за которым п р ы г а л и размахивая руками охотники. Остальные, видимо, делали то же самое, но с другого конца стада. Пищали перед смертью, оказавшиеся под копытами взрослых бизонов телята. Огромные самцы, возглавлявшие стада, ч е т н о цеплялись копытами за скользкую за снежную землю, пытаясь сдержать напор напиравших животных, и с е р е в о м падали с обрыва вниз. Преследуемый ими темнокожий выскочил из леса и остановился, отрезанный от остальных кроманьонцев, с б и в ш и м с я в кучу бизонами. г р е л ь г р е л ь Оказавшись в ловушке, он начал размахивать руками, пытаясь привлечь внимание своих товарищей. даже если они его и заметили, то спасти бы не смогли. Да и как понять, что он нуждается в помощи? Крики его заглушали вопли тысяч бизонов, а руками и так все они машут. Кто его знает? Может и увидели, но решили, что он так быков пугает. Темнокожий понял, что обречен. Копье свое он бросил в лесу, чтобы не мешало бежать, и теперь остался безоружным. Раскинув руки, он бросился на них в отчаянную атаку, которую прерывал широкий нож Энку, кремнивое лезвие которого перерезало ему горло. Драма стада бизонов у оврага близилась тем временем к своему окончанию. Старые сильные самцы, поняв, что не смогут сдержать напор всего стада и упадут вместе с ними с обрыва, побежали в сторону более пологого спуска. Рыжая волна животных теперь к о в р е м скатывалась с него, ломая припадение ноги, застревая в валунах. н о часть все-таки смогла добраться до спасительной степи, лишившись преграды в виде самцов, остальная часть бизонов просто рухнула сплошным потоком во враг, как вода, преодолевшая дамбу. В полете на мгновение отлепая друг от друга, только те быки, которые оказались по периметру, а это были в основном молодые самки и телята, успели остановиться на самом краю обрыва. Теперь они жалобно мычали, не понимая, что делать дальше. Преследователи с воплями азартно кидали в них дротики, но близко не подходили. Зачем рисковать, когда столько мяса лежит уже под обрывом? Если учесть десяток темнокожих, которых они уже видели, то в общей сложности на эту охоту собрались более пятидесяти охотников. Много в а т о Костры уже потухли, поэтому некоторым бизонам удалось бежать в сторону холмов ушедших, а темнокожие с воплями помчались под обрыв поближе к добыче. На поляне наступила тишина. Зачем они это сделали, Эсу? Я тебе рассказывал, что такое большая охота. Так это она и есть. Но они не смогут унести Ямалу и малую часть добычи. У них даже нет этой в о л о к у ш и которую ты придумал. Гиены придут, как только они покинут это место. И на кого они будут охотиться через несколько закатов, когда снова захотят есть? А что делать нам, если темнокожие истребят всех быков, настоящих быков и криворогов? Они про это не думают. Это неправильные люди. б о л ь ш е н о с ы е никогда так не делали. Не слышал я, чтобы такое белогорцы сотворили или длинноногие. Хорошо, что мы убили этих троих. Больше на равнине з в е р я останется. Надо уходить, Энку. Они скоро начнут искать пропавших. О, они их найдут. Я им покажу. Андрей не мог представить всю меру ненависти б о л ь ш е н о с о к темнокожим, которая пробудила в нем увиденная большая охота. Иначе разве позволил бы он ему пойти одному в лес, пока сам он л и х о р а д о ч н о связывал между собой и ремнями конструкции из в о л о к у ш и которые разнесли на части спасавшиеся от гибели бизоны. Но что сделано, то сделано. Теперь же он с трудом сдерживал желание опустошить желудок от скудного завтрака. Энку не поленился п р и т а щ и т ь трупы всех троих темнокожих. Теперь же отделял их головы от тела своим широким ножом, положил их в ряд, полюбовался с а д е н ы м Что-то в этой картине его не устроило. И он переложил головы отдельно на чистый, не затоптанный снег. Рядом он н а рисовал схематичное изображение головы медведя. И теперь с удовлетворением любовался на творение своих рук. Напиши, Эсу, ниже головы название нашей семьи. Грххх, вывел он на снегу надпись трясущимися руками.